Глава 2. Скифские послы Двадцать скифских всадников выбрались из прибрежных высоких золотистых камышей и по растрескавшимся въехали гуськом на отлогий холм. Вдали показались давно им знакомые утопавшие в садах грязно желтые стены города Ванкат. Река также стремительно несла свои взбаламученные мутные воды, сжатые узким руслом. Также безмятежно в дымчатой доли поднимались высочайшие зубчатые хребты гор, покрытые вечным снегом. Они окружали долину с тучными посевами трудолюбивых дахов и согдов но что за шум, что за грохот, звериный рев и вопли неслись с равнины, всегда покрытой тихими, радостными рощами абрикосов, зарослями высокой джугары и квадратами желтой пшеницы. С холма скифы видели, откуда неслись крики. По дороге, вокруг нее, прямо по зеленым посевам, метались столпы людей. Женщины в ярких желтых и красных одеждах с детьми на руках бежали куда попало, падали и снова подымались, все оглядывались в одну сторону, откуда надвигалась опасность. Десятка-три чужеземных воинов шли цепью, держа копья наперевес. Перед ними отступала толпа крестьян, в руках мелькали топоры, ручные пилы и лопаты. Они швыряли в проходивших камнями и комьями земли. Воины приближались твердыми шагами, неумолимые и безмолвные. — Этот двурогий царь наводит порядок, — сказал один из скифских всадников. Сейчас Еваны перебьют этих мирных, как быки, крестьян, забывших, как надо бороться а женщин и детей потом пригонят в свой лагерь для продажи. — Нам нечего здесь смотреть. Едем дальше. Тамир махнул рукой, и всадники спустились с холма. Узкой тропой между затоптанными посевами направились они к стенам города. Вся равнина вокруг города и весь берег пестрели палатками всех цветов, и черными арабскими, и пестрыми персидскими. Больше всего было низких палаток из растянутых бычьих шкур. На берегу реки на холме выделялись и величиной, и ярким алым цветом несколько шатров. Возле них было особенно много людей, и стояли правильными рядами кони всех мастей. Воины пешие и конные Двигались во всех направлениях. За ними бежали полуголые рабы. Они тащили мешки с зерном узлы, гнали ослов, нагруженных хворостом. Несколько македонских часовых копьями перегородили путь скифом. Среди скифских всадников один заговорил по-гречески. — откуда ты знаешь наш язык? — спросили воины. — Я киликиец из Тараса, — ответил всадник. Здесь я был рабом одного из сакских князей, князя Будакена. Теперь я состою переводчиком при этих послах от народа саков. — К кому вы едете и зачем? — Нам нужно видеть вашего царя, — ответил молодой красивый скиф, сидевший на высоком легконогом жеребце. — Вы должны слезть с коней и оставить оружие и идти пешком. — сказали часовые, — а мы узнаем, захочет ли наш царь с вами говорить. — Наши кони и мы, саки, — это одно, — спокойно сказал старый, сгорбленный, высохший скиф, — и мы можем только на конях проехать к шатру вашего царя. — Если же вы не хотите пустить нас, то мы повернем обратно и встретимся с вами только в поле. Воины пошептались и ответили, — если обычай повелевает вам оставаться на конях, то проезжайте. Один из часовых побежал к красным шатрам, другие, окружив скифов, медленно двинулись вместе с ними.